Глава пятая «Ты странная!» — огорошил меня хозяин ангара. Я фыркнула. «Кто бы говорил!» Осмотрев части его работы, я теперь понимала, за что бабушка платила ему такие деньги. Я провела пальцами по красивому деревянному узору. А мне сказали, что ты плотник, у которого художественная работа с деревом – просто хобби. Иван склонил голову на бок. Если честно, то комплекции он действительно походил на Глеба Степановича. Только выглядел не старше тридцати пяти, и густая щетина не давала разглядеть его лицо более тщательно. Правда, меня больше интересовали его руки. Широкие ладони с длинными сильными пальцами. Было видно, что он много работает физически. Вон как на плечах футболка натянулась. Так и захотелось нарисовать это все. — Я плотник, — усмехнулся он, — и столяр, и кузнец. Он подошел к столярному столу и поднял с него деревянную заготовку с прорисованными карандашом линиями. Тонкие работы мало кому нужны в деревне. Чаще нужно угол дома подправить, забор сколотить, дверь навесить, крыльцо перестроить. — Это барахло! — он кивнул на изящного вида столик. — Никому здесь не нужно! — Мне редко заказывают подобные вещи, а жить на что-то нужно. Хотя тебе вряд ли это известно, золотая девочка. — Ты специально так вырядилась, чтобы сюда прийти? Я опешила и осмотрела себя. Нормально все, одежда чистая, не порвана нигде. — Как так? — переспросила, не поняв. — Победнее. Огорошил он меня. Изольда Петровна не стеснялась приезжать в дорогих нарядах и украшениях. «Он серьезно? Так мне еще никто не хамил!» «Это нормальная функциональная одежда», — обиделась я. «Зачем мне наряжаться для похода в твой ангар?» «Действительно!» — ехидно фыркнул он. «Кто я и кто ты?» Так чего ты хотела, когда сюда припёрлась? Деревянные багеты для картин, — проворчала я, уже жалея, что сюда пришла. В это время за дверью раздался скрежет, и та распахнулась. — Ванька, чтоб тебя, если с её головы хоть волосок, — прорычал забежавший внутрь Глеб Степанович и принялся осматривать меня на предмет повреждений. «Да не трогал я ее!» — возмутился мужчина. «Это она меня едва не убила!» «Ва какая краля!» Я не сразу заметила высокого тощего подростка лет шестнадцати-семнадцати, валившегося следом за моим водителем. «Может, замутим чего, красотка?» У меня от такой наглости даже слов не осталось, чтобы как-то ответить. «Тимка!» С угрозой рыкнул Иван, но подросток его проигнорировал. «Да ты чего тупишь, детка?» Пока все взрослые действительно тупили, я получила смачный шлепок по пятой точке, который тут же привел меня в чувство. «Ох ты!» — возмутилась я. «Понравилось?» — расплылся в улыбке подросток и тут же получил хороший пинок по голени. Да. «Ты!» — послышался пятиэтажный мат с кучей эпитетов. следующий раз получишь чуть повыше и посильнее!» — пригрозила я ему. «А чё? Отцу можно тут с тобой запираться, а мне даже полапать нельзя!» Не согласился подросток, держась за поврежденную конечность. «Твой отец меня не лапал!» Я уже пришла в себя и начала оценивать ситуацию куда адекватнее. Мы здесь решали рабочие вопросы. — Ну да, — хмыкнул ребенок. Отец, когда с красивыми бабами где-то запирается, только такие вопросы и решает. — Тимка! — Иван подошел к сыну, взял того за ухо и вышвырнул его на улицу, захлопнув за ним дверь. Совсем от рук отбился, — посетовал он. «Самоутверждается», — я плечами. «Все подростки так делают». «И ты?» — насмешливо спросил хозяин ангара. «Я давно не подросток». Не стала я поддаваться на провокацию. «Так что насчет багетов?» «Мне нужно увидеть картины», — прищурился он, внимательно наблюдая за мной. «Хорошо». Завтра приходи в усадьбу, покажу тебе картины. Не стала я отказываться. Приду вечером, — согласился он, указав на дверь. Я только хмыкнула и отправилась на выход. Глеб Степанович двинулся следом. Я немного задержалась у выхода, увидев кованые элементы какого-то будущего шедевра. Работа на грани гениальности. Жаль, что человек их делает не очень приятные. На улице нас встретил тот же наглый пацан. «Что-то быстро вы!» — не удержался он от колкости. Я вздохнула. «Ребенок, у тебя девушка есть?» — прямо спросила я. Ребенок замялся. «Ну, э как бы...» «Очень советую завести», — с чувством высказалась я, «чтобы она тебя при проявлениях девиантного поведения приводила в чувство хорошим пинком». «Чего?» — не понял пацан. «Зачем мне такая, чтобы била?» «Тебе полезно». «У вас тут повальное неуважительное отношение к женскому полу» сообщила ему и потопала вниз по улице. «Учись, Тёмка, а то как от твоего отца все нормальные девушки шарахаться будут!» Согласился со мной Глеб Степанович. Ребенок проводил нас задумчивым взглядом и двинулся к ангару. «А Иван всегда такой, неприветливый?» Решилась спросить я своего молчаливого охранника. До ухода жены он был более выносим, — скривился мужчина. После, как с цепи сорвался, сначала по бабам пошел, потом вообще всех стал игнорировать и встречался с женским полом только по работе, а не... извините. Вдруг спохватился он и смутился. — Все нормально, — успокоила я охранника и задумалась. Заподозрить Ивана в смене ориентации я не могла, так как поймала на себе пару-тройку нетривиальных взглядов. А раз отношений с женщинами у него сейчас нет, то... кабель, скорее всего. Так, стоп! Меня это вообще никаким боком не касается. Обычный хомоватый мужик с золотыми руками. Да что там? Гениальный мастер по работе с деревом и металлом. Шикарнейший краснодеревщик и художник. Я просто влюбилась в его работы. Но к самому человеку это же не имеет никакого отношения. В усадьбу мы вошли почти в сумерках. Динки с Митькой уже видно не было, наверное, спать отправились. Я тоже поднялась к себе, поблагодарив Глеба Степановича за прогулку. Однако, промаявшись полночи, поднялась, поставила окно окна мольберт, вставила холст и посмотрела на ту самую картину, которая долго мне не давалась. Цветок лилии в России, залитый теплым солнечным светом. Сам цветок я нарисовала. Более того, считала его лучшей своей работой. Все жилки, просветы, тени лежали так, как и должны были, но... С фоном для этой красоты были проблемы. Какие только цвета я не пыталась подобрать сюда, а сейчас как осенило. Темное благородное дерево с таким же ясным рисунком. Все должно быть так, чтобы грубость дерева и изящность цветка не смотрели с чем-то чужеродным. Они должны будут дополнить друг друга, научиться жить в одной картине. Художничала я до пяти утра. Сделать удалось много, но картина все равно пока выглядела незаконченной. Но еще неделя, и я все доделаю. Уснула я в состоянии полнейшего морального удовлетворения. Марина Генриховна! Разбудил меня осторожный шепот Анастасии Семеновны. А, я резко оторвала голову от подушки, отчего волосы упали на лицо. Марина Генриховна, там к вам господин Баранов пожаловал. Пожаловалась женщина. Какой Баранов? Невыспавшийся мозг отчаянно не хотел воспринимать информацию. Младший, шепнула она. Блин, мне очень хотелось спрятаться под одеялом и доспать. Но у этих барановых как минимум мой паспорт находится. Надо вставать и идти разговаривать. Эх, как не хочется-то. Напоите его пока чаем каким-нибудь. Я через десять минут спущусь. Анастасия Семеновна ушла поить чаем гостя. А я поплелась умываться. И чего мне ночью не спалось? И чего всякие нотариусы по утрам тут шастают?» «Марина Генриховна, Александр при виде меня привстал со стула, когда я вошла в столовую. «Здравствуйте!» Я вымученно улыбнулась, потому что хотелось не улыбаться, а зевать. Мужчина удивленно осмотрел меня. «Да, я в домашних легких шароварах и в майке пожаловала. Или мне теперь придется по утрам в корсет заматываться и три слоя юбок?» «Марина Генриховна, я привез вам ваши документы». На стол передо мной лег паспорт. Я его открыла, чтобы удостовериться, что это мой, и с возмущением уставилась на свою фамилию. «Но я же не Кауф!» — ткнула я паспортом почти в нос кудряшки. — Простите, Марина Генриховна, но теперь вы кауф, так же, как и ваша бабушка. Так же вам не рекомендуется менять свою фамилию в браке. Ваши дети тоже должны быть. — Я подумаю над вашим предложением, — возмущенно перебила я его. Александр нахмурился, но спорить не стал. Вот ваши карточки, на которые вам будут поступать денежные средства. Передо мной легли два конверта. Сюда будут приходить деньги на расходы на дом. Сюда на ваши личные траты. За этот месяц денежные средства уже поступили на счет. Я кивнула. Александр чуть улыбнулся и положил передо мной именной пропуск. Эта карта не только для въезда в поселок. Она позволит вам посещать музеи, выставки и смотры различных работ бесплатно. «Угу!» Карту я подгребла к себе поближе, пригодится еще. «А зачем ваш дядя забрал картину из личной коллекции моей бабушки?» Спросила я, вспомнив про пропажу картины. «Картину?» Совершенно искренне удивился Кудряшка. «Картину!» — кивнула я. Она висела в коридоре на втором этаже. Домоправитель сказал, что ее увез ваш дядя. Хм. Александр выглядел озадаченным. «Я постараюсь уладить этот вопрос». «Если честно, то у меня к господину Баранову было еще несколько вопросов» но задать я их не успела. В столовую вошел Глеб Степанович, и, сияя как начищенный самовар, что было очень странно, объявил. «Марина Генриховна, прибыла ваша сестра. Где прикажете устроить?» И покосился он на Баранова так, как будто специально хотел ему напакостить, до да воспитания не позволяла. Я тут же подскочила, едва не опрокинув стул, и помчалась на улицу. Янка нашлась в метрах в двадцати от дома, с восхищением рассматривая строение. «Маринка!» — крикнула она, увидев, как я спускаюсь с крыльца. Сестрица за пару секунд подбежала ко мне и принялась вертеть во все стороны. «Ты живая? Я уж думала, что тебя в плен взяли!» Что тут происходит? Почему ты тут, а не в квартире, которую снимала? Тебя насильно удерживают? Ух, я им! Все нормально, Ян. Постаралась успокоить я ее и тут же пискнула, когда меня стиснули в объятиях. Маленькая моя сестрица не была ни разу. Вот рослой, рыжей и, и была. Силушкой тоже бог не обидел. Ай! «Прости!» — она, наконец, ослабила объятие. «Я так за тебя перепугалась! Ужас просто!» «Так что тут у вас происходит?» Она прищурилась, увидев вышедшего из дома кудряшку. «Это он тебя здесь держит против воли?» «Уф!» — я все еще пыталась отдышаться. «Нет, это юрист. Александр Баранов» представила я парня, когда он приблизился к нам. Александр, знакомьтесь, моя сестра, Яна Белкина. Очень приятно. Чуть кивнул кодряшка и поправил круглые очки. Какие-то юристы пошли, мелкие. Со всей своей прямотой это сестрица, и не здороваясь, прошагала мимо этого самого юриста, протащив меня за локоток идем расскажешь что у вас здесь происходит не зря же я в четыре часа утра выехала сюда ой она так и развернулась со мной на локте вещи забыла я увидела на тропинке две дорожные сумки я принесу галантно отозвался стоявший на крыльце глеб степанович вот и ладненько Улыбнулась сестрица и, не глядя на чуть пришибленного Александра, которого, видимо, из-за мужчины не посчитала, потащила меня в дом. Расположились мы на сей раз в кабинете. От предложения позавтракать сестра отмахнулась. Я лишь попросила Анастасию Семеновну принести нам кофе в кабинет. «Так, а теперь все по порядку. Что здесь все-таки происходит?» «И почему тебя здесь все слушаются?» Яна плюхнулась в кресло и требовательно посмотрела на меня. «Тут такое дело!» Я вытащила из стола папку с копией завещания и отдала сестрице. Та долго изучала документ. Я даже успела сбегать в столовую, чтобы паспорты и карточки забрать. Яна не спешила. Внимательно просматривала каждую страницу. Закончила где-то через час. Я все это время терпеливо ждала. Сестра отложила папку и вздохнула. Потерла виски и хмыкнула. — Всегда знала, что ты в кого-то такого уродилась, — выдала она. — Я так понимаю, что ты хочешь в чем-то разобраться, поэтому меня и вызвала. Если честно, то я много чего не понимаю, — созналась ей, — и даже не знаю, с какого края начать понимать. И мне в этом точно нужна помощь, — вздохнула, втянув голову в плечи и ожидая нотации. Яна неожиданно для меня насмешливо хмыкнула. «Не переживай, я, например, вообще ничего в твоем искусстве не смыслю» призналась она и тут же посерьезнела. «Марин, ответь мне вот еще на какой вопрос!» Она просканировала меня внимательным взглядом. «Ты мне настолько доверяешь, что готова позволить мне разобраться в вопросе таких больших денег?» «А мне есть кому доверять, кроме тебя и Динки?» спросила я. «Если я вам доверять не буду...» «Тогда мне вообще не с кем будет разговаривать», — призналась я. «Дина здесь? С тобой?» — теперь уже совсем серьезно спросила Яна. «Да, ее отец квартиру продал, где мы жили». Я коротко разъяснила ситуацию. «Как у вас здесь весело!» — хмыкнула сестра. «У нас отец». Она резко замолчала и отвернулась, думая о чем-то своем. «Что, отец?» — перепугалась я не на шутку. «Да ничего!» — она отмахнулась и вцепилась в папку. Но, поймав мой паникующий взгляд, сдалась. «У него появилась женщина!» — призналась она. «Фух!» — с облегчением выдохнула я. «Ну, слава богу!» Янка удивленно на меня посмотрела. «А как же мама?» – чуть растерянно спросила она. «Он же так ее любил, а тут раз и другая женщина!» – с какой-то обидой сообщила она. «Но он же с мамой не умер, он живой, Ян. Я очень надеялась, что он как-то отойдет от потери и сможет жить дальше. Надо радоваться за него». Попыталась объяснить я ей. Она кивнула, но тут же помотала головой. «Понимаю, что надо, но пока...» Я случайно узнала. Увидела их в парке. Они целовались. Я ему ничего не сказала, что видела его с женщиной. Но так мне обидно стало за маму. Как будто она еще живая. Я зарылась в свою рыжую шевелюру пальцами, растрепав прическу. Я грустно улыбнулась. Мы все тяжело пережили мамину смерть. Жаль, что каждый поодиночке. Может быть, легче было бы держаться всем вместе? Идем позавтракаем, а потом решать будем, что нам дальше делать, — предложила я ей. Янка согласилась. Динка с Митькой как раз нашлись в столовой. Подруга с моей сестрой уже виделись однажды, так что никого знакомить не пришлось. Лишь Митька, смышленый малыш, подошел и познакомился сам. После завтрака мы отправили Митьку с Гавриилом в сад. Парень быстро нашел с малышом общий язык. И вновь уселись в кабинете. Я принесла из комнаты все документы, что нашла в сейфе и выложила их перед сестрой. Та углубилась в изучение, а мы с Динкой сидели и тихо переговаривались. «Дин, если мы хотим, чтобы к нам серьезно относились все эти музеи и коллекционеры, то нужно купить нормальную одежду, а то меня вчера едва голодранка не обозвали». Нажаловалась я ей. «Да кому какая разница, в чем мы ходим?» возмутилась подруга. На себя пусть посмотрят. Видела я этого твоего кудрявого юриста сегодня. Костюм дороже машины. — Это ты просто его машину не видела, — фыркнула я. И дядя у него тоже одет, как на парад. Дома мы можем ходить в чем заблагорассудиться, но на выход нужно иметь униформу. Я подскочила и, раскопав под залежами бумаг два конверта, Скрыла один из них. Это наличные расходы. Я посмотрела на сопроводительный лист, выпавший из конверта вместе с карточкой. Открыла сайт, ввела данные, указанные на листочке. И... Господи! Уставилась на количество денег на счете. Что? Динка заглянула через плечо и высказалась языком типичного искусствоведа. «Лепить, колотить — это что? Это столько денег?» «Угу!» — чуть заторможенно кивнула я, с трудом представляя, что столько можно за месяц потратить. «А ну покажите!» — встряла Янка, затребовав телефон. Узрев счет на экране, удовлетворенно кивнула. «Да, столько в бумагах и прописано!» Каждый месяц тебе на счет будет поступать именно такая сумма. Но на эти деньги же можно пару квартир купить, — возмутилась я. Купи, — пожала плечами сестра. Но ты права, нам нужна униформа. В футболках и джинсах мы нужного впечатления ни на кого не произведем. У меня есть рабочий костюм. Я его даже с собой привезла. «Правда, я из него немного выросла». «Тогда нам и правда нужно в магазин», — согласилась я, вскрывая второй конверт. На второй карточке была сумма поменьше. Она предназначалась для ведения дома. Ее я решила отдать домоправителю. Все равно все покупки я смогу отслеживать. Да и зарплату людям нужно выплатить. «Решено!» Сейчас я найду Глеба Степановича, и мы отправимся за одеждой. Девочки согласились, но без особого энтузиазма.